ВР-190. Иначе к информации о кабине пилота на Фау-2 отнёсся Михаил Клавдиевич Тихонравов, один из создателей первых советских ракет на жидком топливе, взлетавших в небо ещё в 1930-х годах. Он посчитал, что при некотором желании Есть возможность в течение ближайших двух-трех лет поднять человека в стратосферу. Так появился проект ракеты ВР-190, предполагавший полет двух космонавтов. Тогда еще не было термина космонавт, поэтому Тихонравов употреблял термины астронавт и стратонавт на высоту. 190 километров. Отсюда и появился числовой индекс изделия. Впрочем, корни этого проекта следует искать не только в немецких разработках. Это было бы слишком просто, да и неправильно. Работы фон Брауна и его команды стали лишь катализатором, тех идей, которые Тихонравов высказывал еще в предвоенные годы. Впервые достаточно четко он сформулировал свои взгляды на пилотируемую космонавтику в 1935 году в докладе, сделанном на Всесоюзной конференции по применению летательных аппаратов для освоения стратосферы. Исследование стратосферы не является конечной целью развития ракетной техники. Это только технически подготовиться для того, чтобы человеку сначала подняться в верхние слои атмосферы, затем выйти из неё. Цитирую по публикации в сентябрьском номере за 2001 год журнала «Новости космонавтики». В этом же 1935 году он опубликовал статью «На ракете в стратосферу», в которой отмечал, что думать о подъёме человека на большую высоту можно и должно. Полёт человека на ракете вполне возможен. В конце 1930-х годов Тихонравов не только теоретизировал о полёте в космос, но и пытался сконструировать ракету, способную это сделать. Но работы в этом направлении были остановлены начавшейся Великой Отечественной войной. Конечно, трудно предположить, что тогда такой проект мог бы состояться. Советское двигателестроение вряд ли смогло бы оснастить ракету двигателем достаточной тяги. Но пути работы были достаточно чётко определены. И когда в Советском Союзе узнали о немецких идеях, пусть и невоплощённых в жизнь, Тихонравов и предложил свой проект. Тем более, что появился и ракетный двигатель, способный поднять человека на такую высоту. В чертежах ВР-190 появилось ещё в 1945 году, когда до первых пробных пусков в нашей стране Фау-2 оставалось два года. Часто этот проект называют проект Тихонравова-Чернышова по именам его разработчиков Михаила Клавдиевича Тихонравова и Николая Гавриловича Чернышова. Иногда ракету именуют Победой. Якобы это наименование было в верхах зарезервировано для первого советского пилотируемого космического аппарата. Академия наук СССР одобрила сделанное предложение и рекомендовала Министерству авиационной промышленности СССР рассмотреть возможность его практической реализации. Однако авиаторы не слишком торопились следовать этим рекомендациям и пришлось Тихонравову и Чернышеву обращаться с личным письмом к Сталину. Тот дал соответствующее указание министру авиационной промышленности. Но это совсем не означает, что Сталин поддержал проводимые работы. Как политика его интересовали больше всего дивиденды, которые можно было получить от того или иного решения. А в предполагаемом проекте не всё было однозначно. С одной стороны, полёт человека в стратосферу, если бы он оказался удачным, мог бы существенно повысить престиж СССР на международной арене. Но, с другой стороны, мог бы и привести к нежелательным последствиям в случае неудачи. Поэтому Сталин и не спешил делать резких шагов, а поручил во всем разобраться специалистам. Михаил Васильевич Хруничев, являвшийся в то время министром авиационной промышленности СССР, не первый год работал в высших эшелонах власти и прекрасно знал характер вождя. Поэтому В направленной 20 июля 1946 года на имя Сталина докладной записки о рассмотрении предложения Тихонравова и Чернышова о создании ракеты для полета человека на высоту 100-150 километров, он постарался и одобрить предложение Тихонравова и Чернышова, и привести такие аргументы, которые не позволили бы развернуть работы широким фронтом. Это довольно любопытный документ, который частично был опубликован в 2003 году на страницах уже упомянутого выше журнала «Новости космонавтики». Так как эта записка фактически объясняет, почему VR-190 так и не была создана, позволю себе процитировать отдельные ее фрагменты. Положительно оценив саму идею, Хруничев вслед за этим писал. Если же представляется возможным, то целесообразно изучить все работы по исследованию испытаний Фау-2, проводимых в Германии, и первую стадию работ по созданию самой ракеты, а также первоначальные ее испытания на стендах и в полете без пилота только с приборами провести в Германии, так как там существуют условия для успешного проведения этой части работ. Поставку 10-15 корпусов ракеты Фау-2 со всеми изменениями по чертежам конструкторского бюро товарища Тихонравова, а также проектирование и изготовление стартовых стендов для испытания и пуска ракеты следует возложить на Министерство вооружения как на Головное министерство по производству ракет Фау-2. Проектирование и изготовление необходимой измерительной аппаратуры по заказу конструкторского бюро следует возложить на ряд других министерств. Одновременно докладываю, что в письме, адресованном на ваше имя товарищами Тихонравовым и Чернышовым Называется срок строительства высотной ракеты близкий году. После же рассмотрения всех материалов авторы называют уже срок два года. Следует отметить, что срок два года является минимальным и весьма напряженным. Группа инженеров, возглавляемая товарищем Тихонравовым, По своему инженерному опыту в этой области не является достаточно сведущей, за исключением товарища Тихонравова, который в области ракетной техники имеет опыт и навык. В связи с этим, если будет предрешен вопрос об организации бюро, эту группу придется усиливать за счет более опытных специалистов. При наличии вашего согласия организовать работу по созданию высотных ракет и конструкторское бюро для этих целей на заводе Министерства авиапромышленности прошу утвердить прилагаемый проект постановления Совета министров Союза СССР. Как известно теперь, приложенный к докладной записке проект постановления – Совета министров так и остался проектом. Да и необходимости в нём к тому моменту уже не было, так как 13 мая 1946 года Сталин подписал другое постановление, номер 1017-419-СС, которым определялись основные направления работ в нашей стране по вопросам создания ракетной техники. Что-то менять в угоду сомнительному проекту никто не захотел. Но проект не похоронили, предоставив его авторам возможность продолжить свою деятельность в ракетном НИИ-4, сноска ныне 4-й ЦНИИ МОРФ, конец сноски, куда была переведена группа тихонравова чернышова на первых порах они работали над проектом по его целевому назначению вертикальный ракетный полет двух пилотов с изучением кратковременного воздействия на человеческий организм невесомости проверкой бортовых систем и исследованиями верхних слоев атмосферы Однако довольно скоро стало ясно, что ВР-190 не вписывается в тематику работы института и следовало предпринимать какие-то меры, чтобы работы, пусть в урезанном виде, но могли бы продолжаться. Так в плане ни 4 появилась строка о создании ракетного зонда, задачами которого – стали исследования возможностей спасения на парашюте отработавших ступеней и головных частей ракет в процессе проведения испытаний в том числе и зенитных ракет сброса на парашютах техники и вооружения с самолетов в интересах парашютно десантных войск военно воздушные войска появятся позднее спасение контейнеров с животными к пускам которых уже готовились. Весьма резко о проекте ВР-190 высказывался и Королёв, возглавивший к тому времени коллектив, которому предстояло заниматься работой по созданию в нашей стране баллистических ракет. Сначала это был отдел в составе НИИ-88 «Сноска» ныне ЦНИИ машиностроения, ЦНИ МАШ, конец сноски. Затем конструкторское бюро в том же институте и, наконец, самостоятельное ОКБ-1, сноска ныне ОАО Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Королева, конец сноски. Сейчас трудно сказать, почему Сергей Павлович не поддержал Тихонравова, с которым начинал работать еще в 1930-х годах. Вполне возможно, что это была обыкновенная ревность. Не исключено, что Королев уже застолбил на будущее этот участок работы для себя и не намерен был отдавать приоритет в чужие руки даже если это были руки друга и соратника. А может быть, в тот период времени Королёв искренне считал, что такой вариант достижения космоса – прыжок на ракете – не нужен. Кстати, после трансформации сто 190 в ракетный зонд Сергей Павлович дал положительное заключение на проект и предложил подключить к нему многих видных учёных. Казалось бы, теперь только работать и работать, но к тому времени Тихонравов и Чернышов, авторы первоначального проекта, потеряли к нему всякий интерес. Михаил клавдеевич занялся составными ракетами, а Николай Гаврилович – топливами для жидкостных ракетных двигателей.